турчининиха Мария Антоновна ангел небесный говорили о ней звацкие присудари и их жёны слово небесное обязательно прибавлялось, думали видно, что одного слова ангел мало. Марейка, сука, коротко определяла мастеровщина. Одни в своём определении налегали на внешность, другие на внутренние качества. Даже в пору увидания турчининиха была красивая, хорошо одетая женщина. Не мудрено, что в годы молодости она закружила, завертела последнего Турченинова и разорила его дотла. Мотать она умела мастерски. В последние годы своего владельчества, не выезжая из Сысерти дальше Екатеринбурга, она ухитряла спускать такие суммы, которые по тому времени были огромными. Иногда, впрочем, на нее находила полоса экономии и хозяйственности. Что это была за хозяйственность, лучше всего показывает индюшачий завод. Турчининиха как-то узнала, что в Екатеринбурге на базаре индюшки дорогие и решила устроить специальный индюшачий завод. Для начала под индюшек был отведён нижний этаж бывшего Турчининовского дома в Екатеринбурге. Потом одного этажа оказалось мало, пришлось переселиться в верхний. Увлечение продолжалось несколько лет. К столу подавались свои индюшки. Но когда Турчининиха Спросила, можно ли часть индюшек пустить в продажу, то представитель к этому делу счотный человек объяснил, что продавать-то нечего. Да и своя индюшка не может пойти по рыночной цене, она раз в 10 дороже. На этом индюшачьи затеи и кончилось. В результате пришлось вывозить из дому целые горы птичьего помёта, заново отделывать дом, перестелить паркетные полы, прикашивать стены и так далее. Вокруг Турчениновой, пышной вдовы, постоянно вертелась целая стая фаворитов, которых мастерощина звала еёные кабели. Выстав этой группы куда-нибудь на прогулку с бароней назывался собачьей свадьбой. Нам, ребятишкам, было всегда очень интересно взглянуть на эту кавалькаду. Очень уж тут неблагонённые люди бывали. Тут и гусар в ярком костюме, вроде петуха, Тот же какой-то необыкновенно ветрявый человек со стёклышком в глазу и огромным пёстрым платком на шее на тяжёлой вороной лошади выезжал огромный толстый детина с красной грудью в удивительной шапке, на которой развивался конский хвост. Рядом горцевал на поджарой лошадке ловкий берейтер-поляк. Он нравился нам своим удельством, весёлой речью и какими-то необыкновенными усами с распущенными кончиками. Иногда в сбории ейных кабилей торжественно ехал сам заводской отец диакон, красивый, рослый мужчина с мягкой бородой, румяным лицом и пышными кудрями. Его присутствие нам казалось всего занятнее, так как было известно, что диакон ездит не совсем по своей воле, и что после каждой такой поездки ему приходится переживать трудные минуты. когда мать-дьяконица начинает при людях читать ему на всю улицу наставления о правилах супружеской жизни. Раньше Турчениниха, говорят, любила ездить верхом, но я видел ее только в коляске, рядом с каким-то чучелом в чепчике, который она возила с собой для отвода у глаз. И свиты Турченинихи я назвал только наиболее заметных. Их было много не только при выездах, но и в остальное время. Весёлые люди, благуры, красивые самцы с пустым кошельком постоянно толклись в Турчининском доме. На еду и попойки уходили те средства, которые получала Турчининих от сыцерских заводов. У бары не было одна печаль денег ей не доставало. Вот и выиывала с своим совладельцем, чтобы получить побольше. Помогали ей её каваллеры, один даже, как говорили, пытался выступить в роли управляющего турчининской половины. но оказался шулером, которого побили в день назначения. Раньше труд рабочих Турченинова разматывали по заграницам, потом перенесли мотовство в столице, чтобы кончить эту свистопляску в Сысерце, где куча пьяных негодяев с морейкой, сукой во главе, как будто специально старалась показать рабочему, куда и на что уходит его пот, силы, здоровье. Рабочий, износившийся окончательно за 20 лет огневой работы, видел, что от его труда ни только в его жизни, но и на предприятии ничего не прибавлялось, ничего не улучшалось. Развалины огромных оранжерей, где выращивались фрукты юга, были, пожалуй, самым подходящим памятником семейки Турчаниновых.